Поучение. Неприметно движется он вперед. Все служит ему. И его усилия, и усилия других, желающих не свергнуть его, либо убить. Настанет день, когда все увидят, что он прославлен и отмечен удачей. Но его истинная удача в прирожденной твердости характера. Он знает, чего хочет. Этим-то он и отличается от людей нерешительных. Главное же, он знает, что хорошо и будет одобрено совестью его ближних. Это явно ставит его выше других. Ни один из мечащихся, подобно ему, в туманной действительности не уверен столь твердо в своем знании нравственных законов. Незачем искать других причин для его славы, которая более уже не померкнет. Его современники, а также люди иных эпох, привыкли склоняться перед любым успехом, даже подлым, чтобы затем тотчас отвернуться, едва будет пройдено ущелье, где на них подуло ветром безумие. Напротив, Генрих не стремился через свои успехи унизить других, чем грешит большинство удачливых вождей. Меж тем, как этим успехом надлежало бы скорее возвышать человека в его собственном мнении. Редко увидишь, чтобы наследник престола, которого господствующая партия столь яростно отвергает, мог бы деяниями, преисполненными самой возвышенной честности, склонить на свою сторону самого короля, хотя по неволе приходится с ним бороться. И как хотел бы он помочь этому королю, а не быть вынужденным умолять его славу и его королевство. Однако бывали и у этого наследника минуты слабости, соблазн все бросить, и ему не остался чужд. Но это его дело. По мере того, как он приближался к престолу, он показал миру, что можно быть сильным, оставаясь человечным, и что, защищая ясность разума, «Защищаешь и государство».